и зенитки кругом изрыли всю землю, как свиньи. Бедный наш парк. А у вас немцы стоят? Так, проходом. Им наше помещение не нравится, — усмехнулся Сережка. Встречаться у меня нельзя, — сказал он, поняв смысл вопросов Олега. Народ, население большое. Будем держать связь через Валю. Точно, — с удовольствием сказал Сережка. Они дошли до переезда, и здесь крепко пожали друг другу руки. Они были почти ровесники и сразу сблизились за время этого короткого разговора. Настроение у них было мужественно приподнятое. Семья Познышевых жила в районе Синяков. Она, как и кашевые с коростылевыми, занимала половину стандартного дома. Олег еще издалека увидел распахнутые в старинных тюлевых занавесках окна их квартиры И до него донеслись звуки пианино и искусственный смех Леночки из этих раздельных серебряных звучков. Кто-то очень энергичный, сильными пальцами брал первые аккорды романса знакомого Олегу. И Леночка начинала петь, но тот, кто аккомпанировал ей, тут же сбивался, и Леночка смеялась, а потом показывала голосом, где он ошибся и как надо, и все повторялось снова. Звук ее голоса и звуки пианино вдруг так взволновали Олега, что он некоторое время не мог заставить себя войти в дом. Они, эти звуки, снова напомнили ему счастливые вечера, здесь же у Лены, в кругу друзей, которых, казалось, было тогда так много. Валя аккомпанировала, а Леночка пела. А Олег смотрел на ее лицо, немного взволнованное, смотрел, очарованный и счастливый ее волнением, звуком ее голоса и этими, навек запечатленными в сердце звуками пианино, наполнявшими собой весь мир его юности. Ах, если бы никогда больше не переступал он порога этого дома, если бы навеки осталось в сердце, это слитное ощущение музыки, юности, неясного волнения первой любви но он уже вошел в сене, а из сеней в кухню. В этой полутемной кухне, находившейся в теневой стороне дома, очень мирно и привычно, как они, очевидно, делали это не первый раз, сидели у маленького кухонного столика, сухонькое, в старомодном темном платье и в старомодной прическе буклями, мать Лены и немецкий солдат с такой же палевой головой, как тот денщик, с которым подрался Олег, но без веснушек, низенький, толстый, по всем ухваткам тоже денщик. Они сидели на табуретках друг против друга, и немецкий денщик с улыбкой, самодовольный и вежливый, с некоторым даже кокетством во взоре, что-то вынимал из рюкзака, который он держал на коленях, и передавал это что-то в руки матери Лены. А она со своим сухеньким лицом, с буклями, с дамским старушечьим выражением понимания того, что ее задабривают, и одновременно с улыбкой льстивой и угоднической, дрожащими руками принимала что-то и клала себе на колени. Они были так заняты этим несложным, но глубоко захватившим обоих делом, что не расслышали, как Олег вошел. И он смог рассмотреть то, что лежало в коленях у матери Лены, Плоская жестяная коробка с сардин, плитка шоколада и узкая четырехугольная пол-литровая с вывинчивающейся пробкой жестяная банка в яркой желтой синим этикетке. Такие банки Олег видел у немцев в своем доме. Это было прованское масло. Мать Лены заметила Олега и невольно сделала движение руками, будто хотела прикрыть то, что лежало у нее в коленях. И денщик тоже увидел Олега, и с равнодушным вниманием уставился на него, придерживая свой рюкзак. В то же время в соседней комнате оборвались звуки пианино и пение Леночки, и раздался ее смех, и смех мужчин, и обрывки немецких фраз. И Леночка, отделяя... Один серебряный звучок своего голоса от другого сказала «Нет-нет, я повторяю, здесь пауза, и еще раз повтор, и сразу...» И она сама пробежала тонкими пальчиками одной руки по клавишам.